Глава тридцать вторая. Он так мало весил в руке, как маленькая красивая пташка. Беззащитный воробушек. Он провёл гладкой красной поверхности. Резко повернулся. Мимо прошли мамочки с детскими колясками. Он не знал, где находится. Шёл наугад, не разбирая дороги. Не мог больше оставаться в квартире. Нажал на экран телефона. Появилось фото. Анна. Судя по фото, Снято было где-то в баре или ресторане. Она поднимала к камере высокий узкий бокал. Хороша, красива, несмотря на красные от вспышки глаза. Увы, все это было только поверхностью, декорациями. Сначала он не хотел в это верить. На этот раз все ему казалось другим, настоящим. А потом опять все стало обычным. Более холодные отношения, быт повседневность, ее разоблачение. После этого он просил прощения, но она не хотела слушать. Конец, разрыв. Она бросила его легко, как будто их отношения были капризом, игрой. Для него это было далеко не так. Она пошла по жизни дальше, особо не печалясь, не раздумывая об их отношениях, о том, что это было за чувство, когда они были вместе. Запах смерти, казалось, въелся в кожу Эрика после посещения квартиры Лиисы. И теперь от этого запаха никак было не избавиться, как он не пытался скрести себя щёткой в душе. Но обескураживало его не это, а запись в блокноте. Он ещё раз прочитал записанное туда имя — Кристина Ландема и номер мобильного телефона. А под этим он приписал «Ахмед». Эта Кристина была новым персонажем, никто из следаков не имел раньше с ней контактов — Телефонистка на коммутаторе сказала, что женщина позвонила и сказала, что у неё есть немного информации. Лично она была с Анной незнакома, но у них были общие друзья. И тот же самый руководитель курсовой. Она ответила после первого же сигнала. «Да, привет. Тут такое дело. Обычно мне наплевать на это, но когда я услышала о том, что произошло, то решила всё-таки позвонить. Насчёт всяких странных эсэмэсок и прочего. А что за странный эсэмэс?» «Это Ахмед, тот же самый руководитель, что и у Анны. Он посылает кучу сообщений, каких-то чудаковатых. Вообще-то он вполне окей, знает свой предмет, но тут мне и раньше говорили, что он может быть слегка малохольным Но я обычно стираю такие смс и не обращаю внимания. Но вот вчера случилась одна вещь». Она помолчала, явно подбирая слова. «Ну, я даже испугалась, правда. Он заявился ко мне домой и вел себя очень странно». Даже как бы угрожающе, чего он хотел. Сначала я вообще не врубилась. А потом до меня дошло, что речь идет о его СМСках. Я должна их стереть, уничтожить, чтобы мы могли, как он выразился, закончить то, что у нас было. А у нас ведь никогда ничего и не было, кроме как в его больной фантазии. Она снова остановилась, чтобы передохнуть. А вот когда он попытался протиснуться в квартиру и начал нести несуразицу насчет того, что он любил Анну по-настоящему, то тут я испугалась всерьез. Он нес какую-то ахинею, что он, мол, ее предал, а теперь предает и меня. Тут мне все-таки удалось закрыть входную дверь, я еще слышала, как он бродил там кругами, а потом все стихло, и он исчез. Его слегка знобило после окончания разговора с Кристиной. И тут он понял, что стоит совершенно голый у окна гостиной с телефоном в руках. Успел заметить двух мальчишек, которые стояли на улице и показывали на него пальцем, прежде чем поспешно отпрянул от окна и скрылся в квартире. Внутри поселилось ощущение пустоты, а ведь он должен был радоваться, ощущать прилив сил или хотя бы предвкушение победы. А вместо всего этого он только повернулся на диване и грустно посмотрел на стенку. Мобильник стал казаться чужим и тяжелым. Ахмед не понравился ему с самого начала, но все-таки он был почти разочарован тем, что оказался прав и преступником действительно был Ахмед. Улик против него становилось все больше. Единственные, кто мог радоваться преступнику-арабу, были, скорее всего, расисты с сайта Афпекслад. Он рассеянно крутил мобильник, потом набрал номер теля крупнейший телеоператор Швеции, чтобы узнать, как далеко они продвинулись с пеленгованием телефона Ахмеда.